Глава 14 Эй, босс, снова звонок от Соболевой. Спасибо, Джус, я отвечу. Алло, Настя, как дела? Привет. Похоже, твои прогнозы сбываются. Я сдержанно фыркнул. Ты про маньяка. Нашли новую жертву. Настя тяжело вздохнула. Все верно. Бери такси и приезжай к Боровскому мосту. «Расскажу все при личной встрече». Напарница повесила трубку. Джос, шерстяная задница, тащи мой саквояж. Босс, только не говори, что у нас новый труп». «Труп. И, похоже, снова непростой». Рассоболева попросила приехать. «Кстати, как продвигаются поиски в нашем архиве, нашел схожий случай: «Босс, ты слишком многого от меня хочешь. Я всего лишь енот, и у меня лапки». «А как же твой хваленый алгоритм?» «Босс, я ценю твой сарказм». Но архив оцифрован лишь на 60%. Поэтому неудивительно, что поиск не дал никаких результатов. Джуз, я в тебя верю. Поэтому постарайся к нашему с Настей возвращению найти хоть какие-то зацепки. Енот тяжело вздохнул. Будет сделано, шеф. Ладно, раз с задачами на сегодня мы определились, то принимайся за работу. Я подхватился к Ваяши и направился к лифту. Дорога до места преступления прошла довольно обыденно. Таксист оказался на удивление молчаливым, И на мои попытки завязать разговор реагировал вяло. Вдобавок, как только он высадил меня на набережной, начался дождь. Выругавшись, я раскрыл выданный енотом зонт и направился к толпе зевак. И не лень им тут стоять под проливным дождем. Оказавшись у оцепления, я привлек внимание напарницы. Заметив меня в толпе, она махнула рукой одному из сотрудников. «Пропустите!» «Андрей, ты вовремя, нам повезло!» «Перцев еще не приехал!» «Зато наш общий друг уже на месте!» Девушка проследила за моим взглядом и кивнула. «Да, Аркадий Наумович уже осмотрел тело». «Может, теперь расскажешь, к чему такая срочность, и ведешь меня в курс дела?» Я вопросительно посмотрел на напарницу. Настя вздохнула и произнесла. «Два часа назад двое местных бездомных вытащили из воды сверток, а внутри...» «В общем, сейчас сам все увидишь. Но у нас есть основания полагать, что убийца наш старый знакомый». «Дай угадаю. на живые ранения?» «Да. Но в этот раз все иначе». По крайней мере, Аркадий Наумович так считает. Мы подошли к возившемуся у трупа эксперту. Аркадий Наумович, чем порадуете? Судмедэксперт снял перчатки и неопределенно пожал плечами. Увы, Настенька, ничем. Труп пробыл в воде почти сутки. Предварительная причина смерти – множественные ножевые ранения. Характер ран схож с теми, что мы видели у жертвы в гостинице. Но окончательные выводы можно будет сделать лишь после вскрытия. Хотя, как и в первом случае, вскрывать практически нечего. «Да и манера поведения преступника в этот раз разительным образом отличается от той, что мы видели в гостинице. Если в первом случае преступник старался придать мертвому телу определенную эффектную позу, то здесь он отошел от собственных правил». «Вы так считаете?» хм, «Любопытно». Я щелкнул зажигалкой и закурил. Эксперт неодобрительно покачал головой, но все же продолжил свою мысль. «Думаю, преступник не видит особой разницы мужчина перед ним или женщина. Им движет лишь жажда крови». Или же он таким способом стремится заявить о себе? Ну да ладно, что-то я увлекся. Психологический портрет не моя зона ответственности. Аркадий Наумович, миленький. Только не говорите, что нет никаких зацепок. Увы, Настенька, в данном случае медицина бессильна. Одно скажу точно, убийца намеренно расчленил труп, чтобы усложнить процесс опознания. Иными словами, нам придется искать иголку в стоге сена. Подытожил я. Как всегда, в точку, молодой человек». У погибшего нет никаких татуировок и иных примет, которые могли бы облегчить процесс опознания. Так что, пока мы не найдем все остальные части тела, нечего и думать о том, чтобы установить личность жертвы. Ну, все, молодые люди, мне пора. Настенька, если я узнаю что-то, то непременно вам сообщу». «Аркадий Новмович, вы лучший». Эксперт поцеловал Соболевой ручку, а затем направился к ожидавшей его машине. Настя вопросительно на меня посмотрела. Я лишь отрицательно покачал головой и едва слышно произнес. «Будь мы на месте преступления, могло бы и получиться. А так, вода смыла всевозможные манации. Жаль, я думал, ты сможешь оказаться нам полезным». Тем временем, непонятно как, просочившийся через оцепление тощий парень лет 25, вытащил небольшую камеру и направил ее объектив на нас. «Меня зовут Сергей Анохин, и это криминальная хроника Петербурга. Сейчас ваш покорный слуга находится на месте очередного жуткого преступления». Вам наверняка интересно узнать, связано ли оно с произошедшим на Лиговском проспекте. Спросим, что об этом думают представители власти. До каких пор опасный преступник будет оставаться на свободе, а полиция будет бездействовать? Кто же он, новый Джек-Потрошитель? Ваш сосед? Коллега? Или лечащий врач? Смотрите мой канал, и вы все узнаете. А вот и представители власти. Обратимся к ним за комментариями. Парень развернул объектив в сторону появившегося на набережной капитана Перцева. Тот, заметив направленную на него камеру, нахмурился и зарычал. «Смирнов, какого черта у нас тут происходит? Почему здесь посторонние? Совсем уже распустились? Быстро уберите отсюда этого клоуна!» Парень, не обращая внимания на вопли Перцева, продолжил снимать. «Сейчас, уважаемые подписчики, вы увидите, как полиция с помощью грубой физической силы пытается препятствовать вашему покорному слуге вести репортаж. Что же, журналистам не привыкать к подобным проявлениям беззакония и полного игнорирования такого понятия, как свобода слова». Конечно, справиться со мной полиции куда проще, чем изловить настоящего преступника. Пока же представители власти бездействуют и пытаются скрыть от нас с вами жуткую правду, настоящий преступник остается на свободе. На связи я, ваш покорный слуга Сергей Анохин, и вы на канале Криминальная хроника Петербурга. Понравилось видео? Хотите быть в курсе последних событий в нашем городе? Тогда не забудьте подписаться на мой канал и поставить палец вверх. Капитан Перцев, дождавшись, пока парень прекратит болтать, молча кивнул сопровождавшим его сотрудникам, и те потащили новоявленного журналиста за линию оцепления. Блогер возмущенно заорал. «Отпустите меня! Я независимый журналист! Вы не имеете права! Общественность вправе знать о случившемся!» Убедившись, что парня увели за линию оцепления, Перцев криво усмехнулся и развернулся к нам. «Соболь, снова ты! Может, объяснишь, какого черта вы здесь крутитесь?» Я же четко вам дал понять, что тебе и твоему святоше не стоит лезть в это дело. Спокойно, спокойно, капитан. Мы уже уходим. Правильное решение. Но учтите, в следующий раз вы так легко не отделаетесь. А ты пинком вылетишь из страны, понял? Я примирительно поднял руки и сделал знак Насте. Та бросила в сторону Перцева презрительный взгляд и молча последовала за мной. Едва мы оказались за пределами оцепления, как заметили стоявшего рядом с машиной блогера. Поправив с сползший на нос очки, он представился. «Сергей Анохин. Канал «Криминальная хроника Петербурга». Как насчет интервью? Правда ли, что в городе орудуют опасный маньяк, которого уже окрестили новым Джеком-потрошителем?» «Молодой человек, уберите камеру. Мы не вправе раскрывать подробности произошедшего». Настя ехидно улыбнулась. Парень, ничуть не растерявшись, произнес: «Ваш ответ вполне ожидаемый. Но что, если я вам скажу, что у меня есть интересующие вас сведения?» «Сомневаюсь, что вы сможете быть нам полезным». Настя щёлкнула брелком и открыла машину. «Понимаю вашу спешку, госпожа Соболева, но смею заверить, что отниму у вас лишь пару минут». «Хорошо, у вас есть минута». Настя бросила взгляд на наручные часы. Анохин, понимающе кивнул. «Вы, видимо, совсем отчались, раз привлекли к этому делу священника, или у полиции совсем плохо с кадрами. Вам-то какое до этого дело?» Раздраженно бросила Настя. «Похоже, назойливый блогер своими вопросами уже переполнил чашу терпения девушки». «Вы правы, мне не до этого дела. Напротив, несмотря на ваш скепсис, я наверняка знаю, вам повезет. Видите ли, не так давно в мои руки попала запись одной из камер наблюдения на Лиговском проспекте». «Что?» Настя удивленно вскинула брови. «Да-да, вы не ослышались. Я ее вам отдам. Взамен вы расскажете о том, как никому неизвестная девушка-лейтенант раскрыла одно из самых громких похищений за всю историю Санкт-Петербурга. Соглашайтесь!» «Интервью? В обмен на материал, который поможет вам изобличить преступника?» Соболева нахмурилась. «Как вас там, гражданин Анохин?» «Так вот, при желании ваши действия можно трактовать как пособничество. Хотите оказаться за решеткой?» Настя с превосходством посмотрела на журналиста. Парень поднял руки. «Все-все, милая леди, признаю свое поражение и сдаюсь на вашу милость. Вы не оставили мне иного выхода, кроме как прямо сейчас отдать вам запись» парень вытащил из кармана куртки и флешку и протянул ее настя я бы мог отдать ее капитану перцеву но думаю вам она нужнее надеюсь этот жест доброй воли позволит наладить между нами дружеские отношения анохин улыбнулся и едва заметно подмигнул напарнице все еще надеетесь на эксклюзив что вы просто пытаюсь пригласить на свидание понравившуюся девушку продолжил наступление парень извините сергей но у меня сейчас нет времени чтобы вести светские беседы понимаю и буду ждать вашего звонка Анохин протянул Насте небольшой бумажный прямоугольник. «Держите, это моя визитка. Если вам потребуется помощь, можете звонить в любое время». «Спасибо, я обдумаю ваше предложение». «Хорошо, звоните в любое время». «Не смею вас задерживать». Блогер едва заметно поклонился и, насвистывая какой-то мотивчик, удалился в направлении толпы зевак. Едва мы с Соболевой оказались наедине, я опустил стекло и закурил. «Какой-то он скользкий, не находишь». «Ты про блогера?» Напарница удивленно вскинула брови. Как по мне, парень как парень, ничего особенного. Настя, будь осторожна. Я нутром чую с ним что-то не так. Боюсь, Андрей, это просто разыгралась твоя паранойя. Делай, как знаешь. Но я бы его как следует проверил. Думаешь, это и есть наш одержимый? Что-то я не заметила, чтобы он бросался на нас ножом. Настя, я серьезно. Андрей, мне кажется, или ты просто ревнуешь? Кому? К этому очкарику? Соболева, ты в своем уме? Не смеши. У этого дохлека нет шансов тебя заинтересовать. По-моему, кто-то излишне самоуверен. Прекращай уже меня опекать, мы коллеги. Поэтому давай оставим наши отношения исключительно в рабочих рамках. Если ты не заметил, я взрослая самостоятельная девушка и вполне могу сама решить, с кем общаться. К тому же, если этот Анохин позволит себе лишнего во время нашей с ним встречи, то сразу же схлопочет по морде. Да и помнится, ты сам говорил, что почувствуешь одержимого, если он окажется поблизости. Поэтому сделай милость, не лезь в мою личную жизнь». И в мыслях не было. Я поднял руки в примирительном жесте. «Извини, я просто хотел дать тебе дружеский совет. Ты нужна ему исключительно как источник сведений, так что не будь дурой и взгляни на ситуацию трезвым взглядом». «Это я-то дура?» Настя ударила по тормозам и резко остановила машину. «Ривальди, ты безмозглый, бесчувственный чурбан, который не видит ничего дальше собственного носа». «Это как же сильно нужно себя любить, чтобы не замечать очевидных вещей!» «Ты о чем?» «Ой, брось, не прикидывайся дураком! Ты все прекрасно понял! А теперь иди, вон станция метро!» Я проводил взглядом скрывшуюся за поворотом машину Насти. «Держите, это моя визитка! Если вам потребуется помощь, можете звонить в любое время!» «Бла-бла-бла!» Передразнил я Анохина и вытащил из кармана реквизированную у девушки визитку. «Поверь, Собольва, я делаю это исключительно для твоего блага!» Я бросил визитку на землю и позволил водному потоку ее подхватить. Проследив взглядом за тем, как бумажку затянуло в отверстие ливневого стока, я с чувством выполненного долга направился к станции метро.